1990 год Стейси захлопнула за собой дверь кабинета, где проходило прослушивание, и удовлетворенно улыбнулась. Роль была у нее в кармане. Годы, проведенные в погоне за славой, заканчивались. Скоро наступит ее звездный час. Девушка вышла из студии и, пританцовывая, пошла вдоль рядов автомобилей, выискивая винтажный форт Мустанг. Дика Спелмана Над городом сгущались грозовые тучи. Целых полгода ей понадобилось для того, чтобы восстановить то, что разрушила эта рыжая выскочка своим появлением на пробах. Несколько месяцев Спелман игнорировал ее, благо недостатка в молодых поклонницах у него не было. Но Стейси была лучше их всех. Она хорошо изучила его распорядок дня и предпочтения. Стейси знала, что он любит в постели и какой крепости кофе он пьет. Знала, когда он заканчивает съемочный день и в какие заведения заходит перекусить. Шаг за шагом она снова завоевывала его расположение и доверие. И вот, наконец, в его сериал понадобилась новая актриса на одну из главных ролей. Девушка подошла к автомобилю и отперла дверь. «Как только попаду на площадку...» покажу подружке этой рыжий кто там главный злорадно подумала стейси садясь на пассажирское сиденье звезда шели сияла уже почти сезон зрители ее обожали и это невероятно бесило стейси которая надеялась на полнейший провал ее персонажа и последующую замену но ничего так тоже хорошо долго она со мной на одной площадке не продержится стейси ухмыльнулась и бросила взгляд в зеркало заднего вида. Что-то мелькнуло на грани видимости. Но блондинка не придала этому значения. Должно быть молния. Она извлекла из сумочки пудреницу, прошлась пуховкой по носу и подбородку, носовым платком стерла помаду. Дик не любит, когда его пачкают помадой. И сбила рукой волосы, придавая им объем. Дверь со стороны водительского места открылась. Продюсер уселся за руль и с легкой улыбкой посмотрел на Стейси. Ну что, зайчик, считай ты в актерском составе сериала Пасифик Palisades. Стейси завижала от радости и бросилась на шею любовника. Затем прильнула к нему в долгом поцелуе. Спелман мягко отстранил девушку. Ну-ну, давай не здесь. Потерпи до Мицели. В ресторане Мицели... Для Стейси Спеллмана была заказана отдельная кабинка на сегодняшний вечер. Спеллман сообщил это своей любовнице заранее, поэтому она почти на сто процентов была уверена в своем сегодняшнем успехе. Конечно, милый. Блондинка откинулась на спинку сиденья. Спеллман завел мотор и тронулся с места. По стеклам застучали первые капли дождя. Стейси вновь взглянула на себя в зеркало чтобы убедиться, все ли безупречно, и выругалась от неожиданности. В нескольких метрах от автомобиля стоял улыбающийся во весь рот Дэнни. Она знала, что Стэсси ее видит, поэтому все так же улыбаясь, помахала блондинке фотоаппаратом. — Дик, останови машину! — возможно, слишком резко произнесла Стейси. Спилман подняв брови, посмотрел на девушку, но просьбу ее выполнил. За секунду в голове Стейси пронесся целый рой мыслей. Она ничего не видела. Чушь! Если она ничего не видела, то не была бы такой довольной. А если видела, то что с того? Я все равно уйду от Кея, как только начнутся съемки. Съемки! А вдруг она даст фото в какую-нибудь желтую газетенку? Рыжая сволочь вполне может. Дик мне этого не простит. А роли можно будет забыть. «Мила, извини, я не могу поехать с тобой сейчас», — как можно более жалобным голосом проговорила блондинка. «Я вдруг очень плохо себя почувствовала, перенервничала, кажется». Спеллман с удивлением обернулся к девушке. «Ты сейчас серьезно, зайчик?» «Серьезно, Дик». Стейси постаралась, чтобы ее голос звучал как можно более жалобно. «Я полежу лучше дома, хорошо?» Спелман еще несколько секунд не отрываясь смотрел на нее, затем снова завел мотор. Подброшу тебя до дома. Нет, нет. Замахала руками Стейси, понимая, насколько жалко звучат ее отговорки. Меня тошнит, боюсь напорчу твою машину. А лучше поймаю такси. Спелман подняв брови отвернулся от девушки. В таком случае я сразу поеду в Малибу. В малибу находился один из особняков Спелмана, куда он возил гостей. Именно туда он собирался поехать со Стейси после ужина в ресторане, а она в своих мечтах уже осталась жить там насовсем. Хорошо, Дик, тогда я сразу поеду туда. Чмокнув продюсера в щеку, она вылетела из автомобиля. Дик Спелман, пожав плечами, тронулся с места. Внутри Стейси все колотило от злости. Направляясь к тому месту, где видела Дэнни, она обвела глазами парковку. То нигде не было. Снова выругавшись, Стэйси почти бегом устремилась к выезду из студии. Конечно, она знала, куда, вернее, к кому Дэнни направится в первую очередь. Выбежав почти на проезжую часть, блондинка взмахнула рукой, и около нее тут же остановился автомобиль. В Беверли — проговорила Стейси, запрыгивая на переднее сиденье. «Да плачу сверху, если будешь ехать так быстро, как только способна эта колымага!» Дэнни так стремительно ворвалась в дом Сэма, что хозяин мирно попивавший пиво, лёж на диване, вздрогнул и опрокинул бутылку. «Твою мать, Ди! А если бы я был голый?» Парень подхватил бутылку, пытаясь спасти остатки напитка. «У тебя окна высотой в два этажа. Я бы увидел это еще с улицы». Парировала девушка, взъерошивая промокшие под дождем волосы. «Кит здесь?» «Был в своей комнате?» Сэм с большим интересом взглянул на Дэнни. «Зачем он тебе так срочно понадобился?» «Я пришла поговорить о Стейсе. Уже поднимаясь по лестнице, проговорила девушка. «Она тоже тут», — заметил ударник. «Так что добром это не кончится». Дэнни показала пальцем на дверь комнаты Кита. И вопросительно уставилась на Сэма. Приехала минут десять назад и сразу заперлась там, проговорил Сэм, возвращаясь на диван. Дверь комнаты Кита распахнулась. На ее пороге, уперев руки в бока, стояла Стейси. Выскользнувший откуда-то сбоку гитарист встал между девушками. Я просто хочу кое-что спросить, подняла руки в примирительном жесте Дэнни. Кей, дай нам две минуты наедине. Гитарист с сомнением переводил взгляд то на свою девушку, то на Денни. Наконец, спустя целую вечность, Стейси криво усмехнулась и жестом пригласила войти. Денни прошла в комнату, и дверь за ней тут же захлопнулась. В спальне киты и Стейси царил полумрак. По стеклу барабанили капли дождя. С первого этажа уютно доносился приглушенный звук телевизора. «К югу от Лос-Анджелеса продолжают бушевать лесные пожары. Мы предупреждаем...» Блондинка с угрожающим видом двинулась на собеседницу. «Так, и что же ты тут забыла, рыжая?» Понизив голос, спросила она. «Как будто ты не знаешь». Не менее агрессивно, но также тихо ответила Дэнни. «Не зря я полгода таскала с собой грёбаный фотоаппарат. Теперь не твое слово против моего» а мои вещественные доказательства против твоего вранья, двуличная ты шлюха». «Хах ты!» Стейси так крепко жала кулаки, что ногти до крови впились в ладони. Но на этот раз она сдержала себя. Как можно равнодушнее проговорила. «Не знаю, что ты там хочешь показать, но это уже не важно. Я все равно собиралась сама бросать кей через неделю-две. Мне обещали роль во втором сезоне «Пасифик Полисейц». «Что ж ты тогда прискакала сюда, как ошпаренная?» — ехидно осведомилась Дэнни. Выпрыгнула из машины своего дорогого Спелмана, чуть ли не на ходу. Девушка собиралась сказать что-то еще, но вдруг взгляд ее упал на прикроватный столик, заваленный всяким хламом. Среди оберток от шоколада и скомканных листов Дэнни заметила до боли знакомый предмет. Она запнулась на не в силах отвести взгляд. Стейси пару мгновений в недоумении таращилась на собеседницу, а затем проследила направление ее взгляда. На губах блондинки заиграла хитрая улыбка. «Кинула сюда эту безделушку?» «После того, как завалила кастинг из-за тебя!» «Все руки не доходят выбросить!» Дэннис глотнула. Она и так уже выдала свое волнение. А Стейси как собака, чует его за милю. «Сейчас главное не усугублять ситуацию!» Она заставила себя оторвать взгляд от браслета и снова посмотреть на блондинку. «Не думала, что у тебя все настолько плохо, что приходится воровать чужие часы. Может, подкинуть тебе пару баксов?» Лицо Стейси исказило гримаса гнева. Она схватила бумажный пакет, валяющийся тут же на полу, и одним движением смела в него весь хлам со столика. Руки Дэнни непроизвольно дернулись, что не укрылось от внимания блондинки. Она замерла с пакетом в руках, а затем перевела взгляд на девушку. «Тебе чем-то дорогие эти часы, так ведь?» «С чего ты взяла?» Как можно равнодушнее ответила Дэнни. «В таком случае пора избавиться от хлама», — пожала плечами Стейси. «Пожалуй, можно даже сэкономить место в баке». С этими словами девушка бросила пакет на пол и занесла над ним ногу, обутую по обыкновению в туфлю на высоком каблуке. Дэни не выдержала. «Стой!» Блондинка, все так же занесенной ногой, вопросительно подняла брови. «Он... Эти часы... Они и правда мне очень дороги!» Нехотя призналась Дэнни. «Пожалуйста, верни их мне!» «Как мы заговорили!» Протянула Стэйси, опуская ногу на пакет, но не наступая на него всем весом. «Не ты ли две минуты назад называла меня двуличной шлюхой?» «Называла», — ровным голосом подтвердила Дэнни. «Но я надеюсь, что даже в тебе осталось что-то человеческое». «Бзззз, ответ неверный. Кто так извиняется?» Стейсер смеялась и надавила на пакет чуть сильнее. Как же она наслаждалась выражением лица собеседницы в тот момент. С самой первой встречи она думала о том, как бы стереть ухмылку с ее наглой рожи. Со своего первого появления эта рыжая сука портила ей жизнь. Кто же мог догадаться, что ее слабость – это электронные часы со сломанным ремешком? Узная Стейси об этом раньше, она непременно бы этим воспользовалась. Но так вышло тоже очень неплохо. Она протянула руку. Пленку. Дэнни не сводила глаз с пакета. Она не могла так просто расстаться с доказательствами, за которыми гонялась почти год. Но браслет. А если он однажды включится? С другой стороны, за прошедшее время девушка почти смирилась с тем, что застряла тут навсегда. Пленку, рыжая, более настойчиво повторила блондинка. Сглотнув, Дэнни спросила. Пока часы были у тебя. С ними ничего не происходило? Ты думаешь, я следила за твоим хламом? Почем мне знать? «У меня рука устала!» — нахмурилась Стейси. «Однажды они пищали». «Пищали? Когда?» стейси выразительно указала глазами на свою руку. Дэнни достала из рюкзака фотоаппарат, отключила затвор и, чуть помедлив, взялась пальцами за ручку перемотки пленки. «Вот, держи!» Через минуту Дэнни вложила в ладонь стейси черный цилиндр и села на кровать. Она чувствовала себя опустошенной. Это единственная копия. стейси сжала ладонь и быстро засунула пленку в карман джинсов. Дэнни только устало кивнула. Она чувствовала, как что-то плохое и неизбежно надвигается, и не знала, как это остановить. Вот и молодец! Стэси носком туфли подопнула бумажный пакет к ногам Дэнни. Та молча подняла его и засунула руку внутрь. Пальцы ее сразу же нащупали ремешок браслета. Она вытянула его и уставилась на дисплей. Молчит. А стоило ли оно того? Телевизор внизу продолжал свой монотонный бубнеж. Только что стало известно об аварии на Малибу-Каньон-Роуд, где автомобиль вылетел за ограждение. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге. По предварительным данным, за рулем автомобиля находился известный продюсер и режиссер Дикс Пэлман. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. По телу Денни словно прошел электрический разряд. Может быть, ей послышалось? Денни с немым вопросом посмотрела на Стеси и увидела в ее глазах тот же вопрос. Еще секунду они смотрели друг на друга, затем, отталкивая друг друга плечами, распахнули дверь комнаты и бросились вниз по лестнице. Сэм, лежащий на диване в окружении уже нескольких пустых пивных бутылок, поднял глаза на подбежавших девушек. «Что сейчас говорили про аварию?» — резко спросила Стейси, уставившись на экран. Там полицейский вертолет поднимался с склона покореженный красный форт «Мустанг». Спелман разбился», — задумчиво проговорил Сэм откидывая голову на подлокотник. Жалко. Я его знал. Он заходил иногда к родителям. Не найдя в себе сил стоять, Дэнни плюхнулась прямо на пол за диваном. Перед глазами все плыло. В ушах стоял голос Марты. А этот продюсер, кстати, до сих пор все отрицает. Стэси всхлипнула и тоже начала сидать на пол. Сэм обеспокоенно вскочил с дивана. Эй, да что происходит? Дэнни нервно хихикнула. Потом еще и еще. Она убила Дика Спелмана. В ее версии будущего тот самый офигенно крутой продюсер годами смывал это пятно со своей репутацией. Годами. Это значит, он был жив. Приступ нервного смеха накрыл девушку. Мышцы живота свело, из глаз покатились слезы. Она была в панике. Одно дело краем сознания понимать, что ты что-то меняешь, а другое видеть, насколько катастрофическими бывают последствия. Стесси сидела, зажав рот рукой и, уставившись невидящим взором вдаль. На шум из своих комнат выглянули остальные и теперь с недоумением взирали на представшую перед ними картину. Оглядев еще раз беззвучно плачущую Стесси и корчащуюся на полу Дэнни, Сэм с досадой сплеснул руками. «Да ну нахрен! Объявляю на завтра мужской день!»